Глава 10 Ответы по ту сторону. В смысле кто? Я, Максим Абрамов, на всякий случай напомнил я, но тут же осознал, что взгляд у Ани был растерянный, когда я ее освобождал. Она действительно могла меня не помнить. Я тебя не знаю, она покачала головой. Да как? «Как же так?» — воскликнул я. «Всего неделю назад ты жила у меня, вместе с профессором Подбельским». «Григорий авдеич моментально приободрилась девушка. «Он еще у вас?» «У вас!» — передразнил я, начиная злиться. «Да мы же с тобой... А теперь вы...» У меня едва не вырвалось слово «трахались». Однако последние капли сознательности заставили меня промолчать. Если здесь есть какой-то подвох, то упоминать о личных отношениях не стоило. «А почему мне говорить с вами иначе? И почему вы ведете себя так, как будто давно знаете меня лично? Но я вас совершенно не знаю». «Так», — «Та протянул я, — «сейчас мы едем ко мне домой». «У меня безопасно, и я не буду тебя связывать, как эти двое. И уже там мы все проясним, хорошо? Договорились?» «Хорошо», — так же сухо, как и прежде, ответила девушка и, сложив руки на коленях, принялась смотреть в окно. Разговор был окончен. «Ну и ну. Прошла всего неделя, а она уже делает вид, что ничего не помнит». Бредовая теория, что это еще один мир и еще одна принцесса. Да ну, так не бывает. Чтобы веками не знали ни одной параллельной вселенной, а тут один и тот же человек натыкается на две сразу, в течение всего лишь одной недели. Но ее поведение нельзя назвать притворным, ни единой фальшивой нотки. Искреннее удивление, шок от неожиданного моего появления. Но покорность, с которой она отправилась со мной, говорила, что я все еще на правильном пути. Поэтому, чтобы побыстрее разобраться в ситуации, я спешил домой как мог. А припарковав автомобиль, даже не посмотрел в сторону соседского дома, хотя Игорь уже несколько дней не появлялся мне на глаза. Может, опять запил? «Проходи, пожалуйста», — постарался я произнести как можно вежливее. Направо, вперед кухня, а за стенкой гостиная. «А где у вас ванная спросила она сразу же, и я указал на дверь рядом с лестницей, а сам отправился на кухню. Я не знал, сколько проблем может принести стычка с этими братьями, поэтому автомобиль загнал подальше за дом, чтобы его не было видно с улицы. Сделав это, я сразу же вернулся внутрь, и застал Аню на кухне, сидящей за столом. «Чай или кофе?» «Чай, пожалуйста!» Девушка сперва смотрела на меня с каким-то вызовом, но сразу же смягчилась и добавила. «Если вас не затруднит». Пока чайник кипел, я сел напротив и тут же начал разговор. «Давай сразу же проясним, потому что у меня голова идет кругом». Да, давайте. Но позвольте мне сказать вам спасибо. Ее мягкий голос звучал так же чарующе, как и неделю назад, так что я моментально растаял и прекратил злиться. Мне было неприятна компания тех двух братьев. Ты попросила о помощи, я решил, что она заключается именно в том, чтобы вытащить тебя. Вот я и разыскал. Ты же Аня? «Анна-Мария, дочь Алексея, не помню его отчество, который сейчас император». Девушка вполне понятно кивала на каждое мое слово. «Все правильно. А почему вы на меня так смотрите?» Я как раз облокотился на стол, чтобы рассмотреть ее лицо получше. Но девушка ничем не отличалась. Те же глаза, локоны, черты лица. Та же соблазнительная фигура. Одежда вот только чуть отличалась по стилю, была более свободной, хоть и подчеркивала некоторые преимущества. Ты меня не узнаешь? Нет, совсем нет. Значит, не ты жила у меня вот здесь, в этом самом доме, с половину недели в начале августа? Не я! — воскликнула принцесса удивленно. Я пожалел, что не сделал ни одной фотографии. Да и некогда особо было на самом деле. Все сплошные спасения, то одной, то другого, то самого себя. Все как-то очень сложно. А как-то оказалось здесь, в нашем мире, и когда? Уже почти две недели, как я здесь. Это совпадает со временем появления профессора. «А что насчет места? Это тоже случилось там», — махнул я рукой в сторону полей. «Ведь машину никто не перенастраивал. Наверно». «Я не видела», — сокрушенно покачала головой девушка. «Мне завязали глаза». «Хорошо. Что ты слышала?» «Не помню. Шум какой-то». «А именно», — продолжал наседать я. «Не помню». «Меня похитили, ясно!» — громко крикнула она, одновременно со свистом чайника. Я тут же вскочил от неожиданности, потому что другая Аня так свой голос на меня не повышала и отправился разливать чай. Нет, я, конечно, гостеприимный хозяин, но что-то у меня не клеилось с данными. Если полторы недели назад ко мне в дом попала другая принцесса, то кто она такая и кто из них лжет? Я со стуком поставил две чашки с чаем на стол и уставился на девушку. Значит, ты ничего не знаешь и не имеешь ни малейшего понятия о происходящем? Нет, все так же коротко отвечала девушка. Я, конечно, очень благодарна, что вы меня вытащили, и мой отец наверняка тоже захочет вас отблагодарить. Но для этого мне нужно вернуться домой. И мне бы тоже хотелось туда попасть, знаешь ли, с напором добавил я, потому что по ту сторону я мог найти ответы на все свои вопросы. Ведь если я не ошибаюсь, то девушка, которая является точной твоей копией, уже неделю как радует своего отца присутствием на всех мероприятиях. Или чем вы там в своей императорской семье занимаетесь? Хотя, может быть, она и есть настоящая, а ты всего лишь самозванка. Тогда зачем спасать? Оставили бы у этих двоих, и не было бы у вас никаких проблем. Я бы все равно это сделал, даже если бы ты не попросил о помощи. Я бы все равно начал выяснять, искать ответы. — Вы не похожи на полицейскую ищейку, — глядя на меня поверх кружки сказала девушка. И если бы вы не упомянули профессора Подбельского, я бы предположила, что вы все это придумываете. Но у меня нет сестры моего возраста, есть старший и младший брат. Даже двоюродных нет таких, чтобы были похожи, как две капли воды. Я читал, что ваш прапрадедушка и один из британских монархов были очень похожи. Слышала об этом, но это случается слишком редко. «Это точно не ваш случай. Вы даже говорите одинаково, выглядите одинаково. Разница лишь в поведении и в том, что ты пьешь чай, а она кофе». «Я никогда не пила кофе», — с нотками легкого возмущения заметила Анна. «Тогда, быть сможет вы подскажете, как я могу убедиться в том, что вы действительно настоящее «Для меня сейчас более важно узнать, зачем у меня вообще появился двойник и что он делает рядом с моим отцом!» Принцесса выглядела куда серьезнее и собраннее, нежели ее полная копия. «Действительно, чтобы заполучить ответы, надо было отправиться по ту сторону, в другой мир. И для этого нам обоим надо попасть в ваш мир», – заключил я. «У вас ведь имеется та штука, с помощью которой устройство захватит и перенесет вас обратно!» Девушка спокойно допила чай, вытерла губы салфеткой и, поставив кружку на стол, ответила, введя меня в полнейшее замешательство. «Если бы я еще понимала, о чем вы говорите!»